Ловелас и другие. Бывает, что литературные герои становятся известнее, чем романы, в которых они живут. Более того, их имена уже им как бы и не принадлежат, приобретя нарицательное значение. Девушка говорит подруге: "Не связывайся с ним. Разве ты не видишь, что это Ловелас?" И каждый из них понимает, о чём речь. Обсуждаемый молодой человек волочится за каждой юбкой. Вряд ли девушки читали роман Калариса Харлоу, англичанина Ричардсона, а Лавелас — герой именно этого романа. Да, сейчас в моде иные любовные романы, но в XIX веке Томик Ричардсона держала под подушкой каждая дама. Им зачитывалась и пушкинская Татьяна. Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. В разговоре мужчина признается другу. «Моя жена — сущая Мегера». Но спроси его, кто она такая, Мегера, вряд ли он сходу скажет, что это самая страшная богиня в древнегреческой мифологии, завистливая и мстительная. Ее изображали со змеями вместо волос, оскаленными зубами и бичом в руках. «Давай, Обломов, вставай, хватит валяться», — говорит мама своему нерадивому отроку. Отрак не удивляется, что его назвали Обломовым, хотя фамилия его, скажем, Иванов. Он понимает, что мама упрекает его в лене и инертности. При этом юный шалопа и роман Гончарова Обломов, поверьте, не читал. Любого ревнивца мы называем от Элла, нахального хвостуна Хлистаковым, скрягу, гопсеком. Любопытна судьба оборона Мюнхгаузена. Каждому известно, что это редкий в рале фантазер, правда, обаятельный. И каждый скажет, что это литературный персонаж. Вот только автора книг о нем никто не назовет. Да и не говорят нам ни о чем фамилии Бюргер и Иммерман. А именно они рассказали миру о фантастических приключениях барона. Правда, к нам Мюнхгаузен пришел еще в детстве в пересказе Корнея Ивановича Чуковского. Но прелесть в том, что барон реальный человек, потомк древнего саксонского рода, род мистер русской службы. Реальный Менхаузен был высок, плечист и красив, насколько можно судить по его единственному сохранившемуся портрету. Но мир знает этого человека таким, каким его нарисовал Дюре, сухоньким старичком с слегка закрученными усами и бородкой. Правда, граждане нашей страны, При имени Менхаузен тут же вспоминают пленительное лицо актёра Олега Ивановича Инковского. Уникален роман Мёртвой души. Николай Васильевич Гоголь, кажется, собрал все характеры, какие только рождаются на земле русской, и имя каждого героя стало нарицательным. Разбитного легкомысленного человека мы называем Наздрёвым. Мечтателя, строившего воздушные замки, Маниловым. в скупердяя Плюшкина, не отёсанного грубого человека Собакевича. Ну, а Испания нам подарила Дон Кихота. Дон Кихот для нас всегда человек благородный и прекрасный душой, преодолевающий препятствия, которые он сам себе же и создаёт. Этот герой Сервантеса дал начало целому направлению философии. И уж как не вспомнить ещё одного легендарного испанца Дон Жуана. Он же Дон Хуан он же Дон Гуан, символы распутства и сластолюбия. Я буду счастлива, если у вас появилось желание освежить в памяти образы литературных героев, чьи имена стали нарицательными, и взять в руки Томик Сервантеса или Гоголя. А может, кто-то раззадорился и на Ричардсона? И вообще, давайте читать классическую литературу не только в интернете.